У Эми было ощущение, будто ей в живот ударили. Она согнулась пополам, садовый совок вывалился из ее руки, и она упала в грязь на четвереньки. «Эми, ты в порядке?» Картер присел рядом с ней. Она попыталась ответить, но не могла. У нее перехватило дыхание. «Ты поранилась? Скажи мне, что такое?» В тот же самый момент Калиб проснулся от запаха дыма, непривычного. Он просидел всю ночь в кресле у двери, с револьвером Джорджа на столе рядом и с винтовкой на коленях. Первой мыслью было, что это его дом загорелся. Он мгновенно вскочил, чувствуя, как его охватывает паника. Схватил револьвер и вышел наружу. Небо к западу от них за хребтом светлело от зарева пожара. «Мисс Эми, умоляю», — сказал Картер, — «вы меня пугаете». Она дрожала и не могла произнести ни слова. Такая боль, такой ужас. Так много людей, все разом. Дыхание вернулось к ней, воздух наполнил ее легкие. Началось...